Глава пятая. В столовой воцарилась тишина. Все смотрели на нас, и, как назло, поблизости не было ни одного преподавателя, способного остановить меня от драки. А мне как-то не хотелось вступать в конфликт сразу по прибытии в училище. Правила пока никто не объяснял. И еще неизвестно, что будет за потасовку. «Чего молчишь, урод?» Продолжил провоцировать парень. Да, плохо стараешься. Подумал я, лицо невольно расплылось в ухмылке. Не знаю, что оппонент увидел в моих глазах, но он резко перестал улыбаться. А я поднялся. Меня совсем не смущало, что парень больше меня в два раза. «Ну и что ты мне сделаешь?» Пытаясь казаться все таким же грозным, продолжил парень. «Драки в училище запрещены, если что. А так бы я уже давно тебе лещей надавал». Такой себе из него задира. Только вот подобные люди есть в любом обществе. Я это хорошо знал. Почему-то. И также хорошо понимал, если спустить все на тормозах, дальше будет только хуже. Поэтому я просто сжал кулак и хлестко ударил ему в челюсть. Он даже не пытался уклониться. И чему здесь вообще учат? Что-то хрустнуло. Он упал, схватившись за лицо и застонал. Я наклонился к нему и спокойно проговорил. «Ой, а тут драки запрещены? Я просто новенький». Парень на секунду замер, вслушиваясь в мои слова, а потом снова принялся кататься по полу и легонько завывать. Больше есть не хотелось. Поэтому я выпил компот и пошел в свою комнату. Под молчаливые взгляды кадетов. У лифта стояла группа ребят, поэтому я прошел дальше к лестнице. Но через один пролет меня догнал знакомый парень. Вроде его звали Димой. «А здорово ты его уделал», — запыхавшись, сказал он. Я обернулся и ответил. «Ты серьезно бежал за мной, чтобы сказать вот это?» По всей видимости, не такого ответа он ожидал, так как замер. Но только я собрался идти дальше, как принек решил продолжить разговор, чтобы подмазаться. «Нет. Знаешь, этот Громов всех новеньких так достает. Он так, самоутверждается. Это я и так понял. А ты что ему ответил? Ну, он назвал меня конопатым нищебродом. И я промолчал. Парень покраснел, явно жалею, что не дал отпор. И что дальше, уточнил я. Я делаю за него домашку по физике, признался Дима. В следующий раз не делай. А если начнет бочку гнать, ударь по лицу. Эм, но драться же запрещено. «Точно. Я и забыл», — слегка ухмыльнулся я. «Слушай, а тебе, может, тоже с уроками помощь нужна?» «Нет», — коротко ответил я. «Ну ладно. Может, может, свидимся еще?» «Ага, бывай». Дима кивнул и побежал обратно вниз. Но через пару метров обернулся и сказал. «Кстати, расписание на первом этаже. Там же и список клубов, куда можно записаться». Он общий для всего училища. А сейчас у нас свободное время. Я кивнул ему в ответ и пошел наверх. В коридоре моего этажа было пусто, но стоило зайти в комнату и включить свет, как появился Макар. «И зачем ты только завел разговор с этим подлизой?» — недовольно пробурчал он. «Он же явно хочет подмазаться, чтобы ты просто заступался за него». «Не знаю, зачем», — пожал я плечами. «Везет мне на подлиз всяких». Продолжил я, бросив взгляд на Макара. «Так, это сейчас камень в мой огород был?» «Я бы сказал, кирпич». «Я вообще-то очень полезное привидение. Сколько уже всего я для тебя сделал, а?» Обиженно отвернулся он. «Слушай, ну раз уж на то пошло, он тоже может оказаться полезным. Разве что как справочное бюро. Это тоже немало. А может, ты хорошо разбираешься в физике?» не замотал головой Макар, — «мне было четырнадцать, когда меня убили. Сейчас у нас наконец-то появилось время поговорить, без посторонних ушей». «За что убили?» Парень был в таких же обносках, в каких очнулся и я, так что по нему нельзя было достоверно сказать, простолюдином он был или аристократом. «А давай лучше мы тебе телефон купим. Не съезжай с темы». Впрочем, если это болезненно для тебя, то и не надо. Спасибо. Печально улыбаясь, ответил призрак. А на телефон деньги нужны? Как ты помнишь, они остались у Лисси. Ммм. Она их для сохранности в ливчик спрятала. Мы оба слегка рассмеялись. У меня было много тем для разговора. Я хотел поспрашивать Макара об этом мире и его порядках. А то надоело узнавать по факту. Расскажи мне про монстров. Регаты? «Правильно?» «Да, регаты». Макар опустился на стол и сделал вид, будто сидит на нем, хотя на самом деле парил в нескольких сантиметрах выше. «Тебе, наверное, здесь на занятиях расскажут лучше, чем я». «Куда они уносят тела?» «Никто не знает. Как говорилось в новостях во время вылазок видящих, в гнездах регатов не обнаружено ни одного трупа и даже их следов, вроде закопанных костей». Словно они едят их целиком. Это странно. М -м. А еще более странно, что у них вроде есть разум. Вроде. Какие-то у тебя вечно слишком неопределенные ответы. Не люблю вводить в заблуждение, когда не уверен наверняка. Развел полупрозрачные руки призрак. Вроде потому, что этому нет реальных доказательств. Регаты охотятся стаями. На людей. А вот обычных животных не трогают. Интересно. Словно они так запрограммированы. И давно они появились. Первые упоминания встречаются 500 лет назад в Африке. Так постепенно они заполонили весь мир. И до сих пор загадка, как они преодолели Атлантический океан и оказались в Америке. Из сказанного призраком можно было сделать однозначный вывод. Разум у этих существ имеется. Но какова их цель и откуда они взялись? Об этих предположениях Макара я спросить не успел, поскольку в дверь постучали. Я встал и открыл. На пороге стояла Елизавета Львовна. Она заглянула в комнату и осмотрелась, но Макар успел скрыться. «С кем вы разговаривали?» — серьезным тоном спросила она. «Сам собой», — спокойно ответил я. «Телефона у меня нет, учебников тоже. Чем мне еще заняться? Хоть бы телевизор поставили». «Это училище, а не курорт Алексей». Вас вызывает генерал к себе на беседу. А Зачем? Вот у него и спросите. Идите за мной. Мы спустились на лифте на первый этаж, и там Елизавета Львовна отвела меня к высокой черной двери. Постучалась и, услышав ответ, пригласила меня войти. А сама осталась в коридоре. Я зашел в просторный кабинет с длинным прямоугольным столом, рассчитанный человек на 30. К нему был приставлен еще один стол — за которым сидел статный пожилой мужчина. Он окинул меня изучающим взглядом. Только вот подле него сидел парень со сломанной челюстью. Неужто он вместо целителей сразу жаловаться пошел? М да, кажется, я его переоценил. Хотя, казалось бы... «Алмазов Алексей Дмитриевич!» тяжелым голосом произнес мужчина. Я кивнул, после чего он жестом указал мне присаживаться напротив потерпевшего. Оправдываться я не собирался, поэтому ждал, пока мне начнут задавать вопросы. «Вы только приехали, а уже устроили драку». «Так быстро ко мне в кабинет еще никто не попадал», — сурово проговорил Яршин. «Какое последует наказание?» — спросил я, не став ходить вокруг да около. Интуиция подсказывала, что с такими людьми стоит вести себя прямо. Они не любят, когда мямлят или оправдываются. Поэтому я начал разговор с того, чем обычно заканчиваются подобные беседы. «Вы видели регатов?» — ответил он вопросом на вопрос. «Слышал». Продолжил я придерживаться собственной легенды. «Слышали». Скептически произнес он и выждал паузу. А вот парень со сломанной челюстью выпучил глаза и посмотрел на меня совершенно иначе. Словно он, ну не знаю, привидение увидел. Хотя, как я понял, в этом мире подобная не такая уж и редкость. Да, слышал. И убил одного. У вас же в отчете все написано. В том, что лежит на столе. Яршин Лев Борисович повернулся к парню со сломанной челюстью и указал. «Гаврил Анатольевич, можете быть свободны. Не забудьте до утра посетить целителя, иначе не сможете отвечать на уроках». Но попытался возразить парень, — идите», — строго указал он. И от этого голоса даже у меня прошелся холодок по спине. Яршин подождал, пока наш потерпевший скроется за дверью, а затем снова обратился ко мне. она напрочь сломаю вашу легенду. А то и дальше продолжите веселить учителей. Видящие на то так и называются, что могут видеть. Все без исключения. А вот слышать и чувствовать запах регатов могут лишь единицы, самые одаренные». «Понимаете, о чем я?» «Да», — сухо произнес я. В этот момент во рту действительно все пересохло, а сердце застучало немного чаще. «Твою мать, ну какого хрена мне так везет? Моя легенда развалилась в прах, банально от незнания основ этого мира. Хотел показаться слабым. В итоге все понимали, что все с точностью, да наоборот. Вы можете назвать мне свое реальное имя?» А я обещаю хранить его в секрете. Я лишь хмыкнул и продолжил размышлять. Но спустя секунду все же ответил. Алмазов Алексей Дмитриевич. С расстановкой произнес я. Ясно. Выдохнул генерал и закрыл папку с моим делом. У вас личные вещи есть? Нет, только кирпич. Кирпич? С недоумением посмотрел на меня генерал. Да. Хм, кирпич. «Ладно». После недолгой паузы, где он, видимо, решил, что я пошутил, он продолжил говорить. «Что, даже телефона нет?» «Ничего нет. От слова совсем». «Ясно. Не думайте, что вы особенный. С вами лишь мороки много, потому что поступили после начала учебного года. Он открыл ящик стола и достал карточку, похожую на кредитку, только без чипа. Вот, держите, это электронный билет» продолжил он. «По нему получите в библиотеке планшет с ограниченным доступом в Глобал. Там будет загружено все, что нужно для учебы. Там же вам выдадут письменные принадлежности. Второй комплект формы и костюм для тренировок вам на днях занесет Елизавета Львовна. Будете сдавать химчистку по мере необходимости. Она на третьем этаже в конце коридора. Все поняли?» «Да. А в город я выходить смогу?» как и все кадеты по выходным. Но постарайтесь больше никого не бить, иначе лишитесь этой привилегии. Сегодня вам будет сделано первое и последнее подобное предупреждение. Дальше начнутся последствия. Я кивнул. И еще. Если не вернетесь в назначенный срок, то вас будет искать уже полиция. Три серьезных нарушения, и вас отчислят. А что бывает потом с такими, как вы, думаю, мне рассказывать не стоит. «Я вас понял», — ответил я. «А что является серьезным нарушением, кроме побега?» «Не побега, а опоздание, молодой человек. Туда же относятся драки с причинением тяжкого вреда и прогулы занятий». «Понял. Можете быть свободны, Алексей Дмитриевич». «Благодарю. И еще советую зайти к целителю. Нечего сверстников своим видом пугать». На этот раз я просто промолчал, понимая, что в его словах есть логика. Я один среди всех кадетов продолжаю выглядеть как оборванец даже в новенькой форме училища. Выйдя из кабинета, принялся рассматривать карточку со своим именем. Она была синего цвета. Хм, И где мне искать эту библиотеку? По первому этажу слонялось много ребят, поэтому я подошел к первой попавшейся парочке. Это были две девушки-брюнетки. Судя по внешности, сестры. Уж больно были похожи друг на друга. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» Но вместо ответа они захихикали и убежали. И что это было? Я посмотрел им вслед, а ко мне подошел незнакомый парень на голову выше меня и сказал, «Второй этаж по лестнице и налево до конца. Там не ошибешься». «Спасибо». «Константин Сотников». Он протянул мне руку. «Алмазов Алексей». Представился я и ответил на рукопожатие. «Слушай, а как ты с одного удара Гаврили челюсть сломал?» Я впервые такое вижу. Надо знать, куда бить. Покажешь? На тебе?» Усмехнулся я. «Не, в зале для тренировок манекен есть. Я там бываю с восьми до девяти вечера. Присоединяйся, если что». «О, а вот это интересно. В зал надо однозначно заглянуть». «Ладно, зайду как-нибудь. А сейчас мне надо получить планшет и прочее». «А у тебя своего нет?» Удивился он. «Нет, меня же с поезда сюда отправили». «Фига», — протянул он. «Ты там что, регата завалил раз такое внимание?» «Типа того», — ответил я, и выражение лица собеседника в миг с веселого стало серьезным. «Прикалываешься?» а -а. кое Кое-как криво ухмыльнулся я. Ха, ну лады. Если что, на тренировке встретимся». Библиотеку оказалось найти несложно, просто потому что она была огромная. Я подошел к женщине в очках, которая сидела за стойкой, и протянул свою карточку. «Алмазов Алексей Дмитриевич», произнесла она, словно пробуя мое имя на вкус. Затем посмотрела что-то в мониторе компьютера и скрылась за дверью, на которой было написано «Служебное помещение». Вышла она минут через десять с тремя бумажными пакетами без надписей. «Вот, держите», протянула она мне. Как закончатся письменные принадлежности, можете обращаться ко мне. Благодарю вас. Я отнес все в комнату, и там уже начал изучать содержимое пакетов. Запакованный в коробку планшет, новенький, с эмблемой в виде белого контура глаза вместо названия фирмы-производителя. Сразу включил его и поставил заряжаться, чтобы проверить исправность устройства, которым предстоит долго пользоваться. Во втором и третьем пакете лежали тетрадки, ручки, карандаши и прочая канцелярия. А последний из пакета выпала плитка шоколада. Вот это был приятный сюрприз. «Ух ты! У нас, наконец-то, есть доступ в Глобал!» — обрадовался Макар. «На этот раз призрак материализовался из воздуха». «У меня есть», — поправил я. «Так кто мне мешает стоять за твоей спиной и воспринимать информацию?» — подмигнул мне призрак. «Никто» если ты не будешь просить открывать для тебя отдельные вкладки. «Ну, хоть на ночь фильма мне включать можешь?» жалостливо попросил Макар. «Могу, но на минимальной громкости». «Супер. Так с чего начнем изучение глобала?» «Сайта училища. На карточке написано, что там будет вся информация». «Ну ладно», — поник Макар. Организационные моменты его мало интересовали, в отличие от меня ведь я до сих пор понятия не имел, во сколько здесь начинаются уроки. Карточка не обманула, и на сайте Смоленского кадетского училища я нашел всю нужную информацию, которой было немало. Зашел в личный кабинет по паролю, написанному на этой же карте, и увидел свое расписание. Ого, удивился Макар. Они бы еще написали, во сколько тебе в туалет ходить. Получалось так, что мой день был расписан занятиями до ужина а после было свободное время, которое я мог потратить по своему усмотрению. Если бы не приписка мелким шрифтом ниже расписания, где говорилось, что свободное время желательно потратить на занятия в кружках или дополнительные тренировки. Это звучало так. Это не обязательно, но все же обязательно. Логика отменная. В личном кабинете я скачал учебники. Здесь были как и предметы по общим дисциплинам, так и по магическим. Вторые я пролистал, пока не вдаваясь в подробности. На ночь Макар предложил посмотреть фильм, однако функционал глобала на планшете был ограничен, и нам пришлось смотреть документалку про видящих. Правда, она оказалась настолько скучной, что я уснул на середине фильма. Утром меня разбудил будильник на планшете, который я не настраивал. Видимо, это были стандартные настройки. «Да еще и мелодия такая противная». «Выключи его», — взмолился Макар. «Он меня раздражает». «Понимаю», — сонно ответил я и ткнул на крестик. Звук утих. У нас, но не в соседних комнатах, где кадеты просыпались не так быстро. Я сходил в душ и привел себя в порядок, насколько это было возможно. Благо, что в ванной комнате было все необходимое, от зубной щетки до комплекта полотенец после чего начал собираться на занятия. Закинул в рюкзак планшеты и прочие констовары. Правда, один кирпич весил больше, чем все остальное вместе взятое. По расписанию первым уроком у меня был этикет. Я знал номер кабинета, но оказалось, что нужно еще знать, в каком здании проходит занятие. Пока плутал, пропустил звонок и опоздал на урок. «Можно войти?» — спросил я у пожилой преподавательницы которая уже начала вести занятия. «Вы новенький? Алмазов? Да. Садись на свободное место». И по иронии судьбы, свободное место оказалось рядом с тем парнем, которого я вчера избил.